«Не слишком ли много слов о безопасности?» — спросила Чеди с едва заметным оттенком нетерпения и поворотов, — добавила Эвиза. Сквозь гущу деревьев вырисовывались громоздкие линии архитектуры дворца, тяжко расплывшегося за ковром желтых цветов, острые конические соцветия, которых торчали жестко, не колеблясь под ветром. Высоченные в четыре человеческих роста двери казались узкими. Темные панели дверей были покрыты блестящими металлическими пирамидками. Роботы СДФ все семь — Вдруг устремились вперед, издавая прерывистый тревожный звон. Они выстроились перед дверями, преграждая путь звездолетчикам, но через несколько секунд смолкли и расступились. «Пирамидки на дверях под током», — ответил на вопросительный взгляд Файродис, выступивший вперед Ген Атл. «Да, но заряд уже выключили», — подтвердил Тор Лик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 Властители Торманса, очевидно, уже были оповещены обо всем, касавшемся землян. Они не выразили удивления, когда увидели забавных девяти ножек, семенивших около блестевших металлом ног звездолетчиков. Повинуясь знаку Файродис, все семь СДФ выстроились в линию на сумеречном зеркальном полу. Земляне спокойно взошли по боковой лестнице.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 Тоже, но более поспешно сделали остальные трое. Всего секунду понадобилось Родис, чтобы вспомнить забытые на земле древние формы приветствия. Она пожала руку владыке, как тысячи лет назад ее предки, свидетельствуя об отсутствии оружия и злых намерений.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 Эвиза не удержалась от шалости и послала стражам самые чарующие взгляды, на какие только была способна. Не увидев реакции, она изменила тактику, и выражение ее лица стало умильно восхищенным. Это подействовало. У двух ближайших к ней стражей по щекам разлился лиловатый румянец. Земляне сели в кресло с растопыренными в виде когтистых лап ножками. Звездолетчики молчаливо рассматривали сложные узоры ковра, а, напротив, с невежливой пристальностью, изучая гостей, также молча сидели члены совета четырех. Молчание затягивалось. Вернорин и Файродис, сидевшие ближе других к владыкам, могли уловить их шумное дыхание, дыхание людей, далеких от спорта, физического труда или аскетической воздержанности. Чая Чагас переглянулся с тонким и жилистым Гентло Ши, уже известным землянам под сокращенным именем Ген Ши,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 совет четырех знает все наши желания ответила файродис нам нечего прибавить к тому что мы просили по твф ну а намерение вкрадчиво спросил генши скорее приступить к изучению планеты ян ях и ее народа как вы предполагаете это сделать отдаете ли себе отчет в непосильности задачи в такой короткий срок изучить огромную планету «Все зависит от двух факторов», — спокойно ответила Родис. «От сотрудничества ваших хранилищ знаний, памятных машин, академии, библиотек и от скорости ваших средств передвижения по планете». «Нелепо думать, что мы и сами сможем узнать все то, что накоплено тысячелетиями труда ваших ученых», Но нам по силам отобрать существенное и вникнуть в суть жизни народа ян через его историю, литературу и искусство. Многое мы можем записать памятными машинами звездолета. Мы хотели бы увести на Землю побольше информации. — Разве вы поддерживаете прямую связь со звездолетом? — быстро спросил Зет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 а то что вы сообщите нам может быть ложно истолковано вот почему мой друг Генши опасается показа ваших фильмов но ведь любое недоумение может быть разрешено только познанием следовательно тем важнее показать как можно больше возразила Родис чайчага лениво поднял руку ладонью к землянам не будем обсуждать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 При скорости движения наших газовых самолетов, — чагас помедлил, — около тысячи километров в земной час, вы быстро достигнете любого места нашей планеты. Настала очередь землян обменяться удивленными взглядами. Владыка Торманса знал земные меры. Однако, продолжал Чай Чагас, вам следует сказать заранее, какие места вы хотите посетить. Наши самолеты не могут опускаться везде, и не все области планеты Яньях безопасны. Может быть, мы сначала познакомимся с общей планетографией Яньях, и потом наметим план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 Он чуть притронулся к прозрачному щитку Файродис. Не всегда улыбнулась та. Как только я стану безопасной для вас, и мы для вас, владыка, понимающий, кивнул. Поэтому я не зову вас разделить с нами еду. Вот здесь он обвел руками обширный зал с большими окнами, стекла которых были затемнены внизу. Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. До завтра. Файродис благодарно поклонилась.